Глава 27. Праздничный ужин ждал герцогскую читу и их гостей не в золотой столовой, как планировал Дарвол, а в величественном центральном трапезном зале. Об этом позаботился Бреймер, наизусть изучивший за годы службы во дворце правила этикета и размеры всех столовых. Он взял на себя смелость заявить во всеуслышание, что право распоряжаться такими вопросами ему дала новая хозяйка дворца. Главный повар и дворецкий сердито сопели, но все же не решились спорить со слишком осведомленным наглецом, однажды уже вытесненным ими из этого замка. И правильно сделали, как осознали чуть позже, рассмотрев, какая толпа гостей идет от храмовой башни к трапезному залу. Векинов, насколько персон накрыты расставленные по периметру столы, главный повар побелел и ринулся на кухню, выгребать из холодного шкафа и погребов приготовленные загодя закуски, деликатессы, сыры и копчёности. Впрочем, наслаждаться своей маленькой победой Бременер не стал. Прибежал в кухонную башню ещё раньше бывшего шефа и теперь ловко резал ломтиками малосольных сейгов, щедро насыпал в хрустальные миски янтарную икру. и, сунув для красоты листик петрушки, составлял на подносы. «Расставляйте щедрее!» — успевал он поучать горничных. «Пока они закусывают икрой, мы успеем поджарить рыбу и отбивные, а подавать будем с молодыми маринованными овощами. Просто и всегда вкусно!» Главный повар молча встал за соседний стол. Сейчас главной задачей было спасение репутации, а подумать о причине неожиданной доброты бывшего врага можно будет и позже. Молодожёны и гости не имели никакого представления о поварских заботах. С их точки зрения всё было замечательно. Столы сияли роскошной фамильной золотой посудой, хрусталём и серебром графинов и ваз, причудливой росписью старинного фарфора и шёлком затейливо вышитых скатертей. Дарwel провёл жену к полускрытому занавесиями возвышению у дальней стены, где перед герцогскими тронами стоял широкий овальный стол. Этикет предполагал, что правители долины будут сидеть за ним с своей семьёй, но в исключительных случаях позволялось пригласить ближайших родственников, друзей и фаворитов. Однако герцоги Тайгерские уже давно подстроили этикет под собственные вкусы и привычки, и теперь перед каждым торжеством просто выдавали секретарям список, кого следует пригласить дополнительно, кроме уже получивших право постоянного присутствия. Но за прошлые годы наследник сам бывший за столом на положении родственника правителя совершенно позабыл об этой тонкости. И теперь недовольно хмурился, обнаружив, что они с Ильдой оказались в одиночестве за столом, накрытым не менее, чем на дюжину человек. "Происки Лешева", огорчённо выдохнул он. "Я совершенно упустил из виду, что нужно пригласить дядю и Маков". "Авилью, Кротко осведомилась молодая герцогиня, успевшая оценить удобство и мягкость высоких кресел. «И-йо, и Таубена!» «Так чего проще? Давай я приглашу!» «Ильда» — удивленно оглянулся на нее дар, высматривавший кого-нибудь из слуг, кого можно послать за мажордомом. «Как ты это себе представляешь?» «Учень просто. Подам сестрам условный знак. Они на меня посматривают. Но всех звать не буду, не беспокойся, нужно еще пригласить регента с женой и магов. Но ну и генерала или не стоит. Обойдётся генерал, жёстко прищурился Герцог. Я ему ещё не успел выдать перца за то, что прозевал приезд принцессы. Ладно, коротко улыбнулась она и уставилась на сестёр, а едва заметив, что и наставница смотрят на неё, небрежно провела пальцем по щеке, словно поправляя лёгкий завиток. Ведьмина точка стала и направилась к ним. Ты сидишь с нами? Шепнула знахарка, едва старшая сестра приблизилась к столу. Но нужно ещё пригласить сюда Рекинта, Талбана и Магов. Сейчас сделаем. Вилли оглянулась, нашла взглядом Вандерта, неторопливо ведущего через зал жену, и поспешила послать ему приветливую и многозначительную улыбку. Он ответил понимающей усмешкой и направился к возвышению. Высокородный Лерт. Ещё за несколько шагов заговорила глава целительниц. Не подскажете, как пригласить к столу магов и Лерда Таубена? Разумеется, подскажу, заговорщицки подмигнул он. Я уже взял на себя смелость их пригласить. Как и вас, уважаемая Лейда Вильдиния, просто вы успели уйти из храма прежде, чем мой секретарь вас нашёл. Благодарю, вы сняли камень с моей души, усмехнулась она в ответ и направилась к облюбованному столу, оставив возле Ильды одно место для её нового учителя. Вскоре все приглашённые заняли свои места, лакеи и горничные в форменной одежде принялись подавать, наливать, подносить. Регент произнёс короткую поздравительную речь. Гости поддержали её дружным виват и разом подняли бокалы. А едва появившийся в нише оркестр начал наигрывать лёгкую музыку, также слаженно заполняли тарелки и зазвенели приборами, вознаграждая себя за испытанные недавно бурные эмоции. сначала невольную тревогу, когда слуги внезапно пригласили их в храм, потом любопытство, странный азарт, заставивший набрать горсть волшебных снежинок, и наконец, радость за наследника. Невеста была хороша и приветлива, хотя и абсолютно никому не знакома, но все знали, это ненадолго. Главное, ей непременно понадобится фрейлины, да и молодой герцог наверняка сводит для энергичных лердов несколько солидных должностей. так почему бы не отпраздновать это событие как следует, тем более многие из придворных, пару дней назад шустро покинувших замок, сейчас отдали бы что угодно за возможность оказаться на их месте. Разумеется, не все радовались одинаково чистосердечно. Но Анвес не зря пришел к столу последним. Плел точно такое же заклинание, какое уже стоит на золотой столовой, пустующей по воле ловкого повара. «Придется поговорить с ним». предупредить, чтобы не делал таких вещей без разрешения. Хотя рассудил он правильно, и получилось всё очень торжественно и представительно, но работы бывшему шефу добавил, хотя и неумышленно. Эльда пробовала приготовленные поварами блюда, невольно сравнивая их с собственными и теми, что подавал Бреймер, и с огорчением понимала, что придётся с ним поговорить. Пусть либо учит поваров своим рецептом, или сам идёт командовать кухонной башней. Вскоре двери в соседний зал распахнулись, и оркестр незаметно перебрался туда. Прибавил громкости и перешёл на танцевальные мелодии. Молодая Герсогини наблюдала за гостями, слушала тихие пояснения мужа и учителя и откровенно радовалась предусмотрительности предков Дарвело, постепенно упростивших свой этикет и упразднивших неудобные и глупые правила, придуманные напыщенными ограниченными снобами. Как только заканчивалась торжественная часть события и начинала звучать музыка, гости были вольны заниматься чем им угодно: есть, пить, гулять по соседним залам и саду, танцевать или идти спать. Вот и сегодня многие гости потихоньку потянулись в соседний зал, присоединяясь к танцующим или устраиваясь на диванах обсудить знаменательное событие и странный подбор гостей за герцогским столом. Подумывала об уходе и Ильда. Она ещё не кормила питомцев, хотя и предусмотрительно оставила для них открытой дверь в садик. Но если какую-то другую работу она могла бы поручить сёстрам или наёмникам, то эту обязанность не получится доверить даже Вилли. Звери никогда и крошки не возьмут ни у кого, кроме неё. Они знакомых людей за такую наглую попытку подкупа могут и вовсе наказать. Высокородный Лерт Молодой стражник растерянно оглядывал сидящих за столом мужчин, явно не зная, к кому обратиться. «Теперь ваш правитель Лэрд Дарвелл», — мягко подсказал Вандерт. «Там в главных герцогских покоях шумы, стоны. Мы стояли на посту и услыхали, а двери заперты». Он еще объяснял, а маги уже вскочили с места и ринулись к спрятанной за занавесами двери, через которую хозяева дворца и избранные гости могли незаметно покинуть зал. Молодой герцог бросился в догонку, но вскоре обнаружил, что его жена и Вильдиния с Таубаном мчатся рядом с ним. «Эльда», — на миг приостановился Дарвел, «тебе лучше остаться с гостями». «Им и без меня неплохо», — обходя мужа, заметила она резонно. «Лучше покажи, куда бежать. Больше я по этому дворцу и шагу никогда не сделаю без своего кошеля. Глотнули бы сейчас зелья, легко их догнали». Покоя старого герцога прямо и налево на втором этаже. сообщила всезнающая Вильдения, сунув ученице крохотную пилюлю, завёрнутую как конфетка. Вот, этого тебе хватит. И побежала вперёд так легко, словно ей было 17 лет. Герцог нахмурился, но спорить не стал. Догнал любимую, подхватил под руку и больше не отпускал, резонно рассудив, что так будет надёжнее. У входа в покои родителей Дарвола, куда он так и не решился перебраться, им пришлось остановиться. Маги в сосредоточенном молчании водили руками вдоль дверей, и никому не хотелось им мешать. Вандерт оглянулся вдруг придворный маг. По правилу в этих комнатах должен был жить ты. Ты считаешь, бывший регент смерил проницательным взором мага, ставшего ему за эти годы другом, что королевским шпионам неизвестно, кто где живёт? Им известно лишь, вмешался в разговор Ирджин. Кто где жил прошлым летом? В этом году сюда ещё не добрался ни один лазучек. Я сам следил. Но это другое дело. Вмиг понял суть предложения Вандерт и двинулся к двери, небрежно расстёгивая камзол. Как скоро мне поднять тревогу? Сразу, категорично заявил Анвес. Я давно поставил там ловушки на подобный случай. Вот где и попалась. "Либо я дурак", пробормотал Дарвол, подозрительно глядя на учителя. "Либо меня специально дурачили". Как в покое закрытой ловушками могли попасть лазутчики? Потайной ход, невозмутимо сообщил Талбан. Какой ещё ход? стремительно обернулся к нему Герцэг. И откуда о нём знаешь ты? Мои прадеды пришли в эту долину вместе с первым Герцогом Тайгердом. В голосе главы наёмников звучала гордость. И помогали строить этот замок, а потом всегда верно служили своему правителю и никогда тайна, которая передаётся только самым надёжным из наследников, не преступила порога нашего дома. Тогда почему вашего имени нету в перечне самых знатных лордов долины? Нахмурился Дар. Было, с горьковатой усмешкой вздохнул Таубен. Но один из моих предков имел слишком терский язык. Больше ничего пояснять он не пожелал, стиснул зубы и уставился на дверь, словно это она была виновна в неосторожности его прапрадеда. Я просмотрю все летописи, негромко но твёрдо пообещала Ильда, и ощутила, как крепче сжалось на её локте герцковская ладонь. Мы вместе просмотрим. Так же тихо и уверенно поправил любимую Дарвол и насторожился, услыхав звук тревожного сигнала. Анвес выждал немного, резко распахнул двери и ворвался в просторную гостиную герцковских покоев, нарочно не закрыв за собой створки. Все дружно продвинулись ближе к проёму. Спеша рассмотреть происходящее, и довольно скоро их взоры сошлись на кучке людей, туго сплетённых магической сетью. Они были притиснуты к полуколодню рядом с внушительным трильяжем и выглядели весьма жалко: бледные, испуганные, в пыли и паутине, с растерзанными руками и в порванными стами одежде. Но вполне узнаваемы. Ильда сразу догадалась, ради чего они сюда пробрались. Стала быть принцесса пренебрегла советом Анвиса, посчитав его предостережения такими же пустыми угрозами, как обещания её папеньки. Ох, и глупая, вздохнула про себя знахарка, отчётливо понимая, что никто и ничем уже не сможет помочь избалованной и избалошной леди. Она сама потеряла свой последний шанс и теперь будет жить так, как выберет для неё белый орден. Хотя что-то Манвис всё время говорит про кворум. Ну и как понимать ваше наглое вторжение в Герцовский дворец? С ледяным презрением Осведамился, остановившись напротив пленников Мак. Мы не вторгались, ещё пыталась выкрутиться Левантилия. Дарвел сам меня привёл. Ложь, жёстко парировал Вандерт. Привести вас в мои покои он никак не мог. Они защищены от проникновения посторонних. Но это Герцовские покои, Дорёха явно считала, будто нашла веский аргумент. "А последние 18 лет герцогоством правил я", едко усмехнулся бывший регент. "И потому занимала те покои по праву". Но его величество, спесиво заикнулась принцесса и тотчас смолкла, получив от советника ощутимый толчок локтем. Он ещё надеялся сохранить в тайне указания и рекомендации короля. Его величество нужен был веский повод напасть на долину. С отвращением выплюнул Иржен, входя в гостиную. И он нашёл его, отправил на заклание самых бесполезных людей из своего окружения. Самовольную и глупую принцессу, не оправдавшую его ожиданий, как её старшие сёстры. Вместо того, чтобы укрепить королевство выгодным союзом, она ударялась в интрижки со всякими седьмыми принцами. Советник для его величества тоже ценности не представляет. Он давно уже заботится только о своём кармане, а не об интересах короля. А на старшую фрейлину давно жалуются прилестницы, которым благоволит его величество. Ну, а вся остальная свита это просто неизбежные жертвы военной кампании. А придворный маг с яростью уставилась на него Клотильда. Придворный маг тоже неудобен для короля, и его величество наивно считает, будто следующего сможет взять на поводок. Только не догадывается, что по правилам Ордена ещё одного шанса ему просто не положено. В полном презрении огласи Анвиза, зазвенела промороженная сталь смертельного оружия. Но Дарвелу выгодно на мне жениться, возмущённо выкрикнула ничего не желающая понимать принцесса, или на самом деле не способная понять таких простых вещей, вздохнула про себя Ильда Хмура, рассматривая команду смертников. Мужчины, советник и командир охраны всё поняли сразу и почти поверили. И теперь мрачно изучали наборный паркет из драгоценных пород дерева. Клатильда думала дольше, но и она наконец осознала, как легко и жестоко король перечеркнул долгие годы её верного служения, его жён и дочерям. И только Левантилия дерзко смотрела в лица магов, надеясь на свой статус и всесильного папеньку. Я уже говорил, Брезгливо, как на жабу, глянул на неё Анвес. Белые маги женятся только по любви, причём только по обоюдной, искренней любви. И сегодня для наследника и его невесты в присутствии всех придворных советников и знатных гостей в замковом храме был проведён ритуал соединения судеб. Поэтому все вы за проникновение в чужой дворец с целью шантажа и обмана отправляйтесь в камеры герцогской темницы. ожидать приговора Вы не имеете права никак не желала сдаваться принцесса Имеем с яростной недовостью процедил герцэг входя в комнату Я как властелин этой долины имею все права судить и казнить любого, кто преступил установленные моими предками законы, независимо от статуса. А ты нарушила уже не один указ. И кроме того, Не раз полила меня грязной ложью, потеряв все шансы на прощение и снисхождение. Анвес, выдай стражникам указание, чтобы их посадили в разных концах темницы и следили, не спуская глаз. Я сам их отведу, заявил маг. Нужно снять с них амулеты, чтобы не попытались зажечь кровать или обрушить потолки. Ничего ценнее его величества им не выдал, даже банальной защиты нет. Но он послал с нами мага почувствовав, что может и теле в антилле рванулась к рыджену и уставилась на него возмущённым взглядом. Ты же клялся меня защищать. А я и защищал, холодно возразил тот. Пока ты не сделала окончательный выбор между грязными подлыми планами его величества и разумным великодушным предложением ордена. Да причём тут придворный маггер герцога? негодующе притопнула она ногой. Запри их наконец. Устало вздохнул Вандерт. На неё всё равно никогда не дойдёт простая истина. Нет ничьих придворных магов. Есть орден, который никому не позволит устраивать бойни и катастрофы на их материке и в их мире. Они давно уже выше мелких амбиций и завистливой жадности всевозможных правителей, и ни в чём не собираются им потакать. Анвес накинул на лазутчиков какое-то заклинание, вмиг сделавшей их покорными, словно тени, и увёл Дау бен отправился с ним, а Ирджен с Ринком принялись запирать тайные проходы и ставить ловушки. Твёрдо уверенысти в том, что за первой толпой не последует ещё одна, ни у кого не было. Мне пора кормить зверей, тихо сообщила Ильда. Но сначала снимите с меня корону. Её же нужно куда-то запереть? Я сам отнесу, хмуро буркнул Дарвол, понимая правоту молодой жены и свой промах. Это он должен был заранее подумать, куда девать на ночь барсов.